для тех, кто переживает ночной кошмар на его эпиграфе. Перед лицом всех утрат она поёт вместе с бездомной девочкой, которая она и есть. Это её амулет. Александр Писарник. Таким маленьким созданием, как мы, лишь любовь может помочь вынести неизмеримость жизни. Карл Саган. Предисловие. Можно говорить о двойном парадоксе человеческой жизни. Во-первых, никто не может прожить её за вас и испытать ваши чувства. И никто не справится с этим в одиночку. А во-вторых, проживая свою единственную жизнь, мы будем любить и терять. Никто не знает, почему это происходит. Так всё устроено. Если мы открываемся для любви, то неизбежно встретимся с утратой и горем. Если мы попытаемся их избежать, то лишим себя подлинной любви. Но сила и тайна заключаются в том, что только познав любовь и утрату, мы можем жить глубокой, полной жизни. Мы должны, по отдельности и сообща, не умешать боль или горечь утраты, а стремиться понять, как эти жизненно важные события нас изменяют. Я на собственном опыте страдания и скорби узнал, если ты разбит горем, это не значит, что все вокруг тоже разбито. Итак, ценность и сущность человеческой жизни состоят в стремлении восстановить то, что важно, и в трудных ситуациях следовать за своим сердцем, как Иоанн Креста, который встретился с темной стороной души, и как Иоаков, боровшийся с... с безумным ангелом над не ущелье. Меган после потери своего партнёра Мета пробиралась к во стёмное ущелье. Она говорит нам, что не всё наладится, не всё исправится и не всё забудется, но всё будет эволюционировать и становиться реальным. Люди, переживающие тяжёлую утрату, снова вернутся к жизни, но она для них изменится безвозвратно. В Божественной комедии Данта Вергилий становится проводником автора в чистилище через ад. Они подходят к стене огня, на которую Данта смотрит в ужасе. Вергилий говорит ему: "У тебя нет выбора. Этот огонь обольет тебя, но не сожжёт". Данта всё ещё боится. Видя это, Вергилий кладёт руку ему на плечо и повторяет: "У тебя нет выбора". После этого Данте обретает мужество и входит. Каждый человек в своей жизни встречает эту стену огня. Подобно Вергилию, Меган станет нашим проводником через ад. Доведёт до огненной стены, которую каждый должен преодолеть в одиночку. А по ту сторону мы уже сами сможем отыскать дорогу. Меган указывает нам один путь из множества возможных и предлагает поддержку тем, кто скорбит. любить, терять, быть вместе отважное дело, сколько бы оно ни длилось. И Маган отважный учитель. Если вы охвачены горем, прочитайте эту книгу. Она поможет вам вынести то, что вам положено вынести, и сделает ваш путь менее одиноким. Марк Непо